Глава 19. Полицейские уехали, пообещав вернуться утром и попросив всех оставаться на вилле. Они все сфотографировали, разрешили отнести оба тела в подвал, там убитые будут находиться до утра. Гости разошлись по своим комнатам, притихшие и молчаливые. Дронго ждал довольно долго, пока не утихнут шаги в коридоре, затем поднялся с кровати, быстро начал одеваться. Джилл открыла глаза. — Куда ты идешь? — недоуменно спросила она. — Спи, — тихо сказал он. — У меня осталось еще одно небольшое дело. Он вышел из комнаты, закрыл за собой дверь на ключ, прошел в конец коридора и постучался. Потом еще раз сильнее дверь открылась. На пороге стоял Де Кимьен в шелковом желтом халате. Он молча посторонился, пропуская Дронгу. Тот вошел в комнату, присел на стул, проповедник сел напротив него. — Что случилось? — спросил он. Я долго размышлял над этими преступлениями, сообщил Дронгу. Они должны быть связаны каким-то общим фактом, некой нитью, которая соединила судьбы обоих мужчин. И я понял, что эта нить была у меня все время перед глазами. О чем вы говорите? спросил ян Я вас не совсем понимаю. Ваш секретарь, пояснил Дронгу. Она раньше работала няней в семье Артура Бекмана. Вы об этом знали? Нет, она не считала нужным говорить мне об этом. Не понимаю, при чем тут мой секретарь. У них с Артуром был роман. И он сейчас хотел возобновить прежние отношения, но она ему резко отказала. Не знаете почему? Тысячи молодых женщин в мире мечтают всего лишь только поговорить с этим красавчиком, а она наотрез отказала ему. Знаю вздохнул проповедник. «Я могу вам рассказать. Дело в том, что у нее существует стойкое предубеждение против мужчин. Так получилось в ее жизни. Сначала был какой-то парень, который не сумел себя правильно повести, потому у нее начались проблемы со здоровьем. С другим человеком у нее должно было быть двое детей, но один сразу умер, а другой родился недоношенным и тоже умер. Врачи сказали, что детей у нее больше не будет». Потом эта трагическая история в Опертале. Какая история? Четверо совсем молодых мерзавцев избили и изнасиловали Руну, пояснил Дэ Ким Йен, после чего она окончательно замкнулась в себе, потеряла веру в людей, особенно в мужчин. И я ее понимаю. Каждый раз, пытаясь как-то врачевать ее душевные раны, я наталкивался на облик другого человека, жестокого и чуждого всем, незнакомого мне. Эта раздвоенность ее личности меня всегда немного беспокоила, поэтому я постоянно беру ее с собой во все поездки, пытаясь отвлечь от мрачных мыслей. Сегодня днем. Она была в своей комнате, когда вы туда пришли. Вы должны были с ней вместе поработать, как сами мне об этом рассказали. «Верно — Верно, — кивнул проповедник, — так и было. Вы работали, а потом вы попросили ее принести справочник. И она, выйдя из своей комнаты, довольно долго искала эту книгу, И вернулась без нее, напомнил Дронгу. Да, сказал Дэкимьен, я не понимаю, к чему вы клоните. Дело в том, что наши комнаты находятся рядом, продолжал Дронгу. Еще до того, как вы зашли к ней в комнату, произошла очень непростая история. В спальню, которую занимал господин Нарсия, прошла супруга мистера Стивена Харта. Грех в любых проявлениях есть нечто недостойное человека. «Это не тот грех, о котором вы думаете, он гораздо хуже». Она пришла к нему в комнату, а следом за ней поднялся ее муж. «Как такое возможно?» — всплеснул руками проповедник. «Я думал, что знаю все мерзости современной жизни, но о подобном я даже не слышал». Он стоял спиной к дверям. «Когда я случайно оказался там», — пояснил Дронгу. «Даже не случайно, я боялся, что он убьет своего соперника» а ему, оказывается, даже доставляло удовольствие смотреть на подобные вещи. Тогда я быстро ушел, но кто-то вышел из соседней комнаты и оказался на моем месте. Я не могу точно сказать, кто это был, но подозреваю, что там оказалась руна. «Господи!» — Всплеснул руками проповедник. Она и так считала, что мир погряз в грехах, и увидеть такое... Она еще и услышала. А потом, очевидно, ушла. Аманда видела, как закрывается дверь, но она не знала, кто это был. Когда вы пришли в комнату к Руне, чтобы поработать, справочник был у нее в комнате. Но она сказала, что он у вас, и вышла якобы за справочником. Но к вам в комнату она не зашла. — Почему вы так уверены? Там в это время была Аманда Джануци. Она тоже нуждалась в ваших словах. Руна спустилась вниз и оказалась в комнате Стивена Харта. Я не знаю, что именно там произошло... Возможно, он проявил некоторую несдержанность, не мне судить. Она взяла статуэтку и ударила его по голове. Удар пришелся точно в висок. Она выбросила статуэтку в окно и вернулась к себе в комнату, сказав, что так и не смогла найти справочник. «Интересная версия», — кивнул проповедник. «Но вы не сможете мне доказать, что говорите правду». «А я не буду мучить руну ненужными вопросами». Не нужно ее мучить. Я нашел сегодня вечером справочник, который вы искали в библиотеке хозяина дома. Она ведь не знает русского языка, и положила этот корейский справочник среди книг русских поэтов. А я знаю русский язык. И сразу понял, что эта книга здесь оказалась не просто так. Она нарочно убрала книгу туда, чтобы иметь своеобразное алиби, прежде всего перед вами. Покажите книгу. У я Ким Йена потемнело лицо... Дронгу достал справочник и положил его на стол. Проповедник стиснул зубы, тяжело вздохнул. Я могу попросить вас об одной личной просьбе, спросил он. Какой? Не говорите никому до утра о случившемся. Утром мы постараемся обсудить эту проблему все вместе. Хорошо, кивнул Дронгу. И последний вопрос. У нее был с собой яд. Откуда вы знаете? «Вы лечите души людей, а я пытаюсь спасти их тела», — печально ответил дронгу «Если женщина перенесла такой стресс, когда ее избили и изнасиловали, она подсознательно будет бояться повторения этого эксцесса всю свою жизнь и будет носить при себе яд, чтобы не оказаться снова в руках подонков. У нее был с собой яд?» «Да», — поднялся со стула Декимьен, «она всегда носила его с собой». «До свидания!» Дронго вышел из комнаты, даже не предполагая, что именно ждало его завтра утром. Он вернулся в свою комнату, лег в кровать. Джил открыла глаза, где ты был. «Кажется, мне удалось раскрыть эти два убийства», — тихо произнес Дронго. «А почему таким голосом?» — поинтересовалась она. «Нужно радоваться». «Не всегда», — возразил Дронго. «Далеко не всегда». Рано утром он спустился вниз Когда за столом еще никого не было, он сидел на стуле и смотрел на море, раскинувшееся перед ним. После вчерашнего урагана море было сине-зеленым, повсюду плавали обломки деревьев, щепки, бумага. Ветер был еще довольно сильным, но ураган уже покинул Сардинию, устремляясь на опенины. Он сидел и смотрел на море, размышляя обо всем, что здесь произошло. Из дома вышел Чистовский, он подошел и сел рядом с гостем. — Я хотел вас... — Поблагодарить, — негромко сказал он, — вы ведь могли не приезжать, тем более со своей женой, но любезно приняли мое приглашение. Извините, что все так получилось. Скоро приедут сотрудники прокуратуры, следователи, эксперты. Я думаю, что они быстро вычислят убийцу. — Не нужно. — Что не нужно? — Не нужно никого вычислять, я уже знаю, кто именно убил ваших гостей. — Кто это сделал? — сразу спросил Чистовский. — Сегодня утром вы все узнаете, — пообещал Дронгу. — Кажется, ураган уже ушел на восток. — Да, — кивнул Чистовский. — По радио передали, что он идет на Рим, но уже сильно потерял свою скорость. Мы стали как бы преградой на его пути. — У вас хорошая библиотека, — тихо сказал Дронгу. Действительно хорошая. На русском языке книги собирает жена. Она у меня филолог, хотя, конечно, уже давно нигде не работает. — Это я уже знаю, — кивнул Дронгу, поднимаясь со стула. — В комнате его ждал Джил. Она протянула ему конверт с письмом. «Кто это передал?» — спросил Дронгу. «Наш сосед, проповедник, просил, чтобы я отдала тебе лично в руки». «Наверное, открывает там тебе какие-то свои небесные тайны?» — пошутила она. «Он открыл конверт». «Дорогой господин эксперт», — значилось в письме. «Простите, что обращаюсь к вам именно так. Не хочу писать никаких имен». Я всю ночь думал над вашими словами. Вы правы, это мой справочник, который должен был находиться у нее, на нем есть даже моя подпись. И, конечно, она не захотела рассказать мне обо всем. Очевидно, она увидела то, что не должна была видеть, и услышала нечто такое, чего не должна была слышать. Дальше ее действия были слишком эмоциональны и неразумны, что простительно, учитывая ее нелегкую жизнь, ведь она навсегда лишена радости материнства. Слишком сильным разочарованием в ее жизни были окружающие ее мужчины. Именно поэтому она так свято пыталась верить в идеалы семьи, которые на поверку оказывались растоптанными и опороченными. Возможно, любой человеческий суд осудит ее за эти деяния, ведь она не имела права так поступать. Возможно, там было нечто такое, чему Божий суд найдет оправдание. Но человеческий суд несовершенен, а суда Божьего. Иногда приходится ждать довольно долго. Именно поэтому я принял решение, которое подсказал мне Господь. Я несу ответственность за душу этой молодой женщины. И если мне не удалось внушить ей в полной мере идеалы божественного предначертания судьбы каждого человека, то я и должен отвечать в полной мере за все, что с ней произошло. Именно поэтому я решил достойно уйти. Сегодня утром вы найдете меня в ванной комнате. На моем столике будет флакон с ядом, которым именно я отравил господина Норсия. Рядом я оставлю письмо о том, как убил сначала мистера Стивена Харта, которого случайно ударил слишком сильно, а затем отравил господина Нарсия. Прошу считать меня виновным в том, что случилось, и полностью оправдать мою подопечную, секретаря Руну Теннисон. Об этой милости я должен просить у Бога, но мы слишком земные люди». И я прошу вас, уважаемый господин эксперт, помочь мне в этом деле. Вы можете убедить всех в том, что именно я вошел в комнату, наблюдая за аморальными действиями обоих мужчин. И именно я принял решение покарать их, так как подобные действия не сообразуются ни с достоинством человека, ни с божественным замыслом его создателя. Прошу вас сделать так, чтобы она не видела меня в ненадлежащем виде, так как это может сильно травмировать ее душу. А я надеюсь, что она еще сможет принести пользу всему человеческому роду. Надеюсь, что вы понимаете мои мотивы. С большим уважением к вам, преподобный Д. Кемьен. Дронгу, дочитав письмо, вскочил и побежал в соседнюю комнату. Джил испуганно посмотрел ему вслед. Он попытался открыть дверь и понял, что она закрыта изнутри. Он с разбегу бросился на дверь, выломал замок, вбежал в комнату. В ней никого не было. На столе лежали конверт с надписью «Мое признание» и пустой флакон с остатками яда. Он вбежал в ванную комнату. В ванне в горячей воде лежал де Кимьен. Он перерезал себе вены и погрузил руки в горячую воду. Проповедник улыбался. Он был счастлив, что сумел совершить этот поступок, спасая душу своего секретаря. Следом за Дронго в комнату вбежал Чистовский Он поспешил к столу, где лежал конверт с надписью «Мое признание», схватил конверт, вынул письмо и быстро прочел его глазами. «Какой негодяй!» — с чувством явного облегчения произнес Чистовский. «Он был проповедником и убийцей. Решил, что ему дано право карать и миловать людей по собственному разумению. Какое самомнение! У этих святош вечно такие сдвиги, а они считают себя почти пророками. Не смейте так говорить». — прикрикнул на него Дронгу. этот человек был не просто святой. Он праведник. Когда встречаешь таких людей, начинаешь верить в Бога. — Что вы такое говорите? Он убийца, преступник. Он настоящий святой. Вам этого не понять. Дронго увидел, что в комнату вбежала руна, он схватил ее за плечи, с трудом удерживая, чтобы она не вошла в ванную комнату. Он знал, что она не перенесет этого зрелища. — Нет, — сказал он, — тебе нельзя туда входить. Это его последняя просьба. Нельзя. — Это я! — выдохнула она. — Это я все сделала. Я их убила. Он не виноват. — Тише! — попросил Дронгу. Кто мы такие перед его истинным величием? — Раз он так решил, значит, все так и должно оставаться. — Молчи, нам не дано решать. — Он решил все. За тебя и за меня.